«Скажите мне, зачем мне два тостера? Ну зачем?» «У меня нет своей закусочной, и уж тем более нет кондитерской лавки». Напротив меня сидел л е в о н Гароян, который к окончанию официоза опустошил две тарелки с салатами, прервавшись лишь на получение подарка. Им повезло не больше, чем мне, поскольку в подарок он получил фотоаппарат. Снова. «Махнёмся?» – спросил в я Ливон. «Легко!» – согласился л е в о н и мы торжественно обменялись подарками – Лидка, сидевшая рядом с а ш и к а л а на нас, должны были объявить ее. Поскольку Фрайбергер была последней в списке, после вручения подарка Лиде официальная часть вечера закончилась. И понеслась! Официанты не успевали обновлять графины с водкой коньяком, о стоявший около г о р о я напарень из обслуживающего персонала окончательно запыхался, не успевая подносить новые тарелки. б о р о д а е н к о быстро накидался и стал приставать к девчонкам-дизайнерам. Панченко ходил гоголем, выпячивая грудь и выпивая с каждым, кто предлагал. Шеф объявил, что Костя прошел испытательный срок и принят на работу. Потом начались медленные танцы. Ксению пригласил Гермес Саахов, наш видеоинженер. А я оживленно беседовал с Ливоном, когда кто-то тронул меня за плечо. Сзади стояла Литка. Пойдем покурим, предложила она. Идем, подумав, ответил я. Пока Ксюша кружилась в т а н ц и и с Гермесом, можно и покурить.